Глава четвертая, из которой доносятся шипение вечных огней, победные кличи и вопли предателя. Каспийские просторы радовали покоем. Хазри задувал колыши изумрудные валы с белой оторочкой пены и наполнял паруса. Лодья была тесна для сотни крепких парней, приткнуться негде, но Олег нашел себе местечко. Устроился у борта в самом носу, на мягкой скатке запасного паруса. Он сидел разнеженно жмурясь и тупо отдыхал, как кот, наловивший мышей. Пончик сидел рядом на корточках, отдыхал от трудов праведных. Все утро он накладывал швы раненым, менял им повязки, поил маковым настоем. Олег зевнул и спросил. «О чем задумался, детина?» Шурик улыбнулся стеснительно и сказал, «Ты не поверишь о происхождении русского народа». «Уго!» — удивился Сухов. «И что ж тебя подвигло на подобное размышление?» «Бытие!» — ухмыльнулся Пончик и кивнул на палубу лодии, где сидели и лежали варяги. Князю выделили место на корме, на сложенном в четверо ковре и Клык спал, задрав кверху бороду и сдавая громовой храп. «Я тут кое с кем познакомился, пока первую помощь оказывал», продолжал Шурик. «Вон, гляди, тот, что у мачты, лицо кавказской национальности. Его зовут Тагаур, сын Ира, он из Асов. Был узденем, тубиш воеводой у косорского князя Алэджа». А вон рядом с ним тоже черный, с тремя косичками. Это Геза, сын Татоша, Мадьяр. А там рядом с кормщиком, видишь? Который щит чинит, уточнил Олег. Он самый. Это Шат. Сын и мака, куман, иначе половец. — А чего он блондинистый такой? — удивился Сухов. — Так потому и половец. От слова «половой», «соломенный», то есть. Понятно, и когда ты только успел их всех упомнить. Ну так, хмыкнул Пончик польщенно и продолжил с еще большим энтузиазмом. А вон пуришь, сынчик Ленера, он был озором, выборным вождем в племени Арису. Наверное, это летописная Эрзя. А то и Савар, сын Батхара. — Алан из Амагаса служил у нас в тьму таракане. Теперь он у клыка в дружине, представляешь? И все они варяги. — Открытие сделал, — фыркнул Олег. — Ты бы меня лучше спросил, я бы тебе то же самое сказал. — Знаешь, что такое варяги? — Это морские люди. — То есть пираты, — заметил Пончик с ехицей. — Типа того, — легко согласился Сухов. Они, то есть мы, вроде рыцарского ордена или какого-нибудь берегового братства, принимаем всех годных к строевой службе, только вот комиссию пройти не проще, чем в отряде космонавтов. И учебка еще. Не, тут параллели не срабатывают. Сам по суди, писанных уставов нет. Присягу мы князю-конунгу даем. Но почему его слушаем? Не потому, что он чином повыше, а потому, что князь первый среди лучших. Ему где сами боги помогают. А знаешь, что самое поразительное? У князей очень маленькие дружины. Пятьсот человек — это уже очень много, а тысяча так вообще. Но эти мелкие гриди города берутся с наскоку. Королей гнут. Ничего. Протянул Пончик с грустной улыбкой. «Скоро тут все повступают в новые производственные отношения. Установит федализм с человечьей мордой, всякое княжье во вкус войдет, станет командиров за взятки назначать. И придет вашему братству кирдык». Олег хмыкнул и сказал лениво. «На мой век хватит». Он полюбовался добытым скимитаром и принялся любовно чистить блестящий металл. Неожиданно его вниманием завладел самый незаметный член экипажа, толмач Саид. Тот впал в беспокойство, засуетился, поглядывая на солнце, и вытащил драный молитвенный коврик. Постелил, стал на колени и принялся поклоны отбивать в сторону Мекки. «Вот вам пример эволюции веры», — подумал Олег. «Иудеи, христиане и мусульмане верят в одного и того же Бога, только с разных позиций. Можно ли говорить, что христианство устанавливает Единобожие?» «Говорить можно, а на деле целый пантеон. Бог-отец, Бог-сын, Дух Святой, Богородица. И сатана, чем не Бог зла». Плюс 12 апостолов, плюс легион святых и угодников. Святой Илья на небесной колеснице разъезжает, изображая громоверца. Святой Петр, по слухам, вахтером при райских вратах состоит. Прав был, Фома, верою, ибо абсурдно. А вот Мухаммад избавил новую веру от парадоксов. У него все четко. Нет Бога, кроме Аллаха, и он пророк его, и точка. Иисуса Ису он уважает, но лишь в пророке записывает. Может, и ему полутроля обрезание сделать и кланяться Аллаху по пять раз на дню? Олег усмехнулся. Иногда ему видятся прохладные игулки нефы храма Божьего с россыпью свечей, с пением салмов за кадром. То ли в кино такое видел, то ли из детства воспоминания, когда с бабушкой Феней в церковь на Пасху хаживал. И это находит некий отклик, будет что-то в душе. А вот мечеть для него чужда. Восточной экзотикой отдают гортанные призывы Муэдзина, возносимые с миноретов, и почему-то сплетаются в сознании с просветленной улыбкой Будды, Хорошо, что стремящиеся к Нирване исповедуют причинение смерти живому. Но и этот путь не для Олега. Не испытывать желаний, дабы не страдать? Спасибо. Куда лучше удовлетворять желания по максимуму. Тогда и страдания сведутся. К минимуму. После полудня на юге прорезалась темная полоска земли. Показался обширон. Варяги оживились, хотя до цели было еще далеко. «Нафта!» — довольно проговорил князь Инегельд. «Страну огней!» Луди повернули к юго-востоку, пробрались меж островками, обогнули вытянутый к югу длинный мыс и взяли курс на запад. «Земли здесь никудышные», — бубнил Саид. Зато озера соленые и сотни колодцев с земляным маслом. Тут ее нафтой прозывают. Целые озёра нафты. Все на этом живут, солью торгуют и чёрным соком земли. «Да на кой он нужен, тот сок?» — пренебрежительно проговорил Клык. «Вы не скажите, нафта известное лекарство. А ещё она хорошо горит». «Вот это другое дело». Надо будет запастись этим самым маслом земляным, набрать его в горшки и фители присобасить. Арабы так делают. А что, хлопнешь в роженье пару горшочков, и все! Сгорел корабль к такой-то матери. Ближе к вечеру открылась синяя бухта, вытянутая подковой. К ней сбегала на горе серо-желтая земля с кустиками Тамариска. Крепость Баку не была видна, видеть ее мешали несколько островков. «Правь на острова!» — скомандовал боевой клык. Светлый князь стоял на носу, жадно вбирая в себя воздух, ощутимо пахнущий нефтью. «Закрепимся рядышком!» Лодзи направили свой бег к плоскому острову. Низкий песчаный берег, тут и сям в пятнах бурых кустиков верблюжей колючки, возвышался лишь в одном месте, где за зубчатой стеной прятался храм огнепоклонников. Но самое замечательное зрелище открывалось на скалах, из которых били малиновые фонтаны неугасимого огня. Газ, сочащийся из пропитанных нефтью недр, сгорал тут веками и никак не мог погаснуть. Флагманская лодья обошла остров справа, и глазам варягов открылась странная картина. Десятки кораблей были причалены к берегу, а у ворот храма шла настоящая драка. Добрая сотня мусульман теснила жалкую кучку истощенных зарастрийцев. Толпа размахивала палками, лопатами и ломами. Ветер донес вопли. «Бей нечистивцев! Иншаллах!» Все во власти Аллаха! Велик Аллах, Омин!» Когда в поле зрения погромщиков показались русские лодья, крики подутихли. Толпа сперва оцепенела, узнавая полосатые паруса, а после очень резво кинулась к своим плавсредствам и дружно отчалила. Неповоротливые купеческие корабли едва двигались, подгоняемые ветром и силой гребцов. «Вонь несутся!» Воскликнул молодой боец Фудри Московский, выходе из маленькой крепостцы, затерянной в дебрях между озером Серегер и рекой Ютиль. Варяги не шибко тиранили добра молодца, но и спуску ему не давали. Однако на этот раз замечание Салабона было встречено хохотом. Уж больно потешно гляделись арабы, неумело загребавшие воду залива. Шестнадцать лодий одна за другой причалили к берегу с подветренной стороны, и их экипажи сошли на землю, плюхая по мелкой воде. Огнепоклонники попрятались по кельям, а их главный жрец Эрбат залез в комнату Баланхану, помещавшуюся над входным порталом. Русы повытаскивали всех и привели к князю. Олег только головой покачал. Зароастрийцы так увлеклись умерщвлением плоти, что представляли собой душераздирающее зрелище. Немытые волосы белые от пыли торчали во все стороны. Худые тела изгибались под весом пудовых цепей, а на спинах серели обширные участки омертвелой кожи. Фанатики подолгу лежали на негашенной извести. «Большие приметы!» прогундосил рбатно на корявом русском. «Од на вас большие радости встречи!» «Не ври!» — добродушно сказал нигельд и огляделся. Храм окружала зубчатая стена, пятиугольная, в плане. А посредине стояла квадратная ротонда, в которой пылал сус, сам по себе горящий газ, ворывавшийся из трещин в известняковой плите неплохо вы тут устроились оценил князь обстановку короче придется вам потесниться мы тут лагерем станем понятно хоромазом будет недоволен проскрипел арбат и огнепоклонники дружно закивали нечесанными головами не будет отрезал князь эти из крепости пришли сюда разгромить храм так так При этих словах жрец затрясся от злости и прошипел в сторону боку. полностью у них потухнут очаги!» Огнепоклонники содрогнулись. Подобное пожелание было страшным проклятием и самой черной бранью. Легче смерти пожелать. «Пусть!» — согласился Клык. «И мы их накажем, богохульников!» «Понял, старик?» «Они ваши враги, а мы враги им!» «Значит, мы для вас кто?» «Правильно, друзья. А друзьям надо что?» «Помогать». «Вот ты и подскажи нам, как пробраться в крепость незаметно». Ярлы и княжесть Олег согласно закивали. «Вокруг крепости есть слободы», — сказал Ярл, Олаф Лесоруб. «Но оттуда все уже, наверное, сбежали и спрятались за стенами». Вместе со своим добром. «Можно, конечно, пойти на приступ», — рассудил Ярл Рогволт, глубоко задумчивый. «Но сколько мы положим наших?» «А главное, зачем?» — энергично поддержал его Ярл Вуэфас-дорога. «Мы отправились грабить Шерван, а не этот нефтяной берег. Нас ждет Шимаха. Там горы Шелка. Что нам этот Баку?» Верно подвел черту князь и боевой клык и вновь обернулся к главному жрецу. «Выкладывай, старик, выкладывай все, что знаешь!» Ирбат задумчиво пожевал губами и вымолвил. «Есть одна проход. А южная стена имеется такой труба. Он спускает воду в ров. Идти надо ночью». «Покажешь!» сказал клык и так хлопнул жреца по тощему плечу что тот аж присел чертова дюжина заорал он готовься всегда готовы осклабился олег шатры ставь пока молодежь устанавливала шатры сухов прогулялся по храму вот тебе богоискатель еще одна вера подумал он есть охура мазда Бог добра, и есть Ариман, Бог зла. А Хуромазда вечно мутузит аримана, тот дает сдачи. Понятная такая система. Ом. Послышался внезапно негромкий голос, тянущий глубокую согласную. Ом. Рука Олега непроизвольно дернулась к мечу, но он вовремя разглядел в тени одинокой кели этакого седобородого патриарха в длинной туники и варварской безрукавке из меха. Патриарх сидел на расстеленной шкуре снежного барса. Пятки поверх колен, ладони дощечками, одна над другой, веки полуопущены. Буддист, что ли? Заинтересовавшись, Сухов подошел ближе. Патриарх открыл глаза и полутроль поклонился старцу, сложив перед собой ладони по восточному обычаю. «Я не следую путями колесниц», — сказал тот на плохом арабском, намечая улыбку. «Колесниц?» «Буда указал два пути. Узкий путь малой колесницы для избранных и широкий путь большой колесницы для всех». Но этими путями идут многие, спасаясь от иллюзии и раздвоенности сансары. Но я не следую им. Тогда какому богу ты молился? Единому, кротко улыбнулся патриарх. Любая вера хороша. Все боги ведут к единому. Шива и Брахма, Ахурамазда и Христос. Имена богов исполнены активной мощи. Властелин Шива и властелин Зевес — лишь разные проявления единого. Все боги восходят к нему. Из него, вечного, проистекает все, что движется и что неподвижно. Все небесные тела, пространство и время. Единый — это безличностное начало, абсолютная истина и великая пустота. Только я не молился. Не внимает единый человеческим молитвам. Люди слишком ничтожны для него. Как мы равнодушно взираем на суетливых муравьев, так и нас самих воспринимает великая пустота. Наши души, как искорки костра жизни, гаснут в ее бесконечности, возносимые ветром смерти. Тогда что это было? Медитация? — Я пытался увидеть истину и постичь себя, — ответил старец и прочитал нараспев. — Пространство внутри сердца такое же огромное, как Вселенная. Именно в сердце заключены все миры, небо и земля, огонь и ветер, солнце, звезды, луна и молния. Так говорят у панишады. Но ну, если ты не молишься, а постигаешь истину, зачем обязательно обращаться к единому? Знание тарит дорогу спасения. Через знание приходит свобода от великой цепи кармы. «Ах, кармы!» Патриарх кивнул, жмурясь от луча, проникшего в келью, но головы не отворачивая. «Страшен закон кармы», — проговорил он, — «даже боги подчиняются ему». «Карма — это рабское странствие человека» по круговороту смертей и рождений. Мы бредем по кругу сансары всю жизнь, рождаясь в муках и умирая в страданиях. Но только во временном теле человека дух способен освободиться от кармических уз. Это означает конец рождения и слияния с абсолютом, Лишь тот, кто каждым поступком и помыслом приносит жертву великой пустоте, преодолев карму, избегнет плена материального мира. — Ну, — протянул Олег, — не уверен я, что этого плена так уж стоит избегать. Патриарх тонко улыбнулся, смолчав. — Ну ладно, — сказал Сухов. Допустим, я хочу разорвать это ваше кольцо сансары и слиться с Абсолютом. Что мне, в святые податься? Преодоление кармы не требует святости. Да и что есть святость? Несовершение грехов? И этого мало. Ищущему спасение следует отказаться от заблуждений. Например... Например, не воспринимать себя обязательно принадлежащим к определенной семье или роду. Духовная сущность человека никак не определяется качествами его временного тела или отношениями этого тела с другими. Трудное искусство кармы заключено в умении действовать, не вызывая своими поступками никаких последствий. «По-твоему, это возможно?» — усомнился Олег. «Это самодавлеющая истина. Постичь ее способен лишь тот, кто освободился от всех материальных желаний, равно как от привязанности и скорбий. Я пока несовершенен и недостоин, и только-только осознал вечную связь с высшей душой». Источник которой — великая пустота. Но я продолжаю путь и надеюсь, что скоро увижу божество в своем сердце». «Удачи!» — пожелал Сухов. не -е -е, вздохнул он, — «не слиться мне с Абсолютом. Куда ему от иллюзий мира?» «От заблуждения любви и дружбы». Часа в два ночи, когда небо на востоке еще даже сереть не начало, любимая лодья князя Нигельда, окрещенная соколом, отплыла в сторону матерого берега. Корабль шел без мачты, поэтому заметить ладейный силуэт на фоне темного моря было практически невозможно, а гребцы опускали весла плавно, без всплеска. Надо ли говорить, что на борту стояла полная тишина? Сокол подкрадывался сторожка, как хищник добычи. Вечером ярлы договорились, что на захват, кроме чертовой дюжины клыка, пойдут еще по двое от каждой лодии всего 45 человек. А потом, когда этим 45 удастся открыть ворота крепости, вовнутрь ворвется команда Сокола. Она завяжет бой, а тут и остальные прочие подоспеют. И Баку придет хана. Олег, как и его товарищи по чертовой дюжине, не сидел за веслом. Берег силы для подвига. Бакинцы будут настороже, это уже заметно. Вон по всей стене коптят огни. Защитники крепости жгут нефть в огромных плошках светильнях. Дрожащее оранжевое зарево светит недалеко. Но вода во рву почти вся на виду. «Водичка там морская», — тихо давал в водную Турберн. «Вливается по копанке с моря. Ров вырыт кругом, только вода в нем не везде. Только со стороны берега и еще маленько с полуночного боку, где у них ворота. Дальше она не поднимается. В общем так, добираться будем вплавь. С моря в копанку, из копанки в ров» и трубу. «Жрец, — говорит, — решетка там гнилая, выломать можно. Только она вся под водой. А выныривать нам нельзя, арабы заметят. Только под самой стеной, где не видно. Поняли?» Бойцы серьезно кивнули, незаметные в ночи. «Пора!» — послышался голос князя. Олег снял сапоги, проверил ножны с кинжалом. Ни мечей, ни кольчуг не брали с собой, с грузилами не выплывешь. «И чтоб без шума», — строго сказал Железнобокий, переваливаясь через борт. Олег нырнул пятым после ивора и поплыл к берегу, ориентируясь на свет со стен боку. Канал, проведенный от моря к крепостному рву, он заметил по огненным бликам. Рядом с Олегом вынырнул пожиратель смерти и рассмеялся тихо. «Дураки эти голамы выговорил он. «Развели огонь, пялятся на пламя. Как после этого увидеть хоть что-то в ночи?» «Нам же лучше!» — усмехнулся Сухов. «Поплыли?» «Поплыли!» Вода в канале была мутная. Песок, поднятый забегающей волной, не оседал. Плавал, покалывая кожу. В рву было поспокойнее, и Олег открыл глаза, различив над собой слабое отражение огней. Сориентировавшись, он подплыл к самой стене и осторожно вынырнул в мертвой зоне. Турберн был уже здесь, морщился недовольный и обтирал рукой пышные усы, обвисшие двумя хвостиками. «За мной!» — прошептал Железнобокий и нырнул. Олег последовал за ним, поплыл вдоль стены, ощупывая руками каменную кладку, пока не натолкнулся на плечо человека. Плечо шевельнулось и напряглось. Гулкий удар разнесся под водою, такой громкий, что Олег даже испугался. Выпустив бульки, он передвинулся и нащупал пальцами бронзовую решетку. Решетка шаталась, как гнилой зуб. Сухов вцепился в нее, упираясь ногами в камни, поднатужился. Рядом пристроился малютка Свен. Напряглись мускулы, и решетка подалась. С громким скрипом разогнулись шипы, и Олега отбросило вместе с бронзовым изделием. Он выпустил решетку из рук и поспешно вынырнул, прислоняясь к стене. Вдохнул, провентилировал легкие как следует а под водой уже было не протолкнуться. Десяток за десятком проскальзывали варяги в узкую трубу слива. Олег проник в круглый, выложенный кирпичами лаз в числе последних. Он проплывал шаг за шагом, брезгливо касаясь стенок, и старался не думать о том, какую именно дрянь сюда сливали. Неясный шум его насторожил, а когда он вынырнул, то оказался в глубокой нише. В нишу не проникал свет десятков факелов. А зря. Снаружи шел бой. Варягов, вооруженных одними ножами, встретили гулямы в полном боевом. Со щитами, с мечами и топорами. С яростными криками они набрасывались на русов. Русы гибли, но прихватывали с собой одного-двух гулямов каждый. Малютка Свен... Мокрый и злобный, трубно ревел, вертя отобранный секиры, наносил такие удары, что никакое светило медицины уже не могло бы помочь его жертвам. — Олег! — заорал Турберн, отбиваясь от наседающего араба. — Уходи! Все уходим! Нас тут ждали! Засвистели стрелы. На глазах у Олега три змеи битвы пронзили грудь Карла-убийцы, одного из чертовой дюжины. Карл захрипел и тут же заработал стрелу в глаз. «Свен, бросай Секиру, уходим!» «Сейчас я! На, зараза!» Могучий удар вогнал Секиру в грудь Гуляма по самый обух. Вперед скользнул Ивор. Выхватив у падающего мертвяка меч, он заработал им с таким неистовством, что Гулямы испуганно отступили. Один из них схватился за горло, роняя оружие, и его руки, белые в полутьме, зачермели кровью. Тут же закачался другой, со смертным стоном выгнулся третий. «Уходите!» — крикнул пожиратель смерти. — Я прикрою! Русы, огрызаясь, отступили по одному, скрываясь в трубе водостока. Нырнул и Олег. Грязная вода во рву, видимо, из трубы, светилась оранжевым. Рабы лили горящую нефть на воду. «Не вынырнешь!» Взглядывая на огонь, метущийся у него над головой, Сухов мощно погреб каналу. Слава рабам, Растекшаяся горючка высветила темный провал, вход в канал. Олег устремился туда и вынырнул за порцией воздуха. В тот же миг вода коротко взбурлила от ударов стрел. Сухов поспешно скрылся в глубине, ощущая касание древка, прорвавшего рубаху. «Ничего», — думал он разрывчато, — «ткань не кожа». «Ну, я вам еще устрою». Вынырнув уже в море, он распознал неподалеку мокрую фигуру Турберна, орущего в сторону моря. Пока приближался сокол, рядом с Олегом выныривали остальные. С радостью он увидел живых и здоровых Ивара и Свена. «Живем?» — осклабился Сухов. «Еще как!» — разулыбался малютка. Если бы арабы оказались посмелее, они бы смогли покончить с диверсантами, но никто из гулямов не решился покинуть крепость. Слава русских воинов по всем берегам Каспия была велика. Мокрые варяги полезли в подваливший сокол, и светлый князь замысловато выругался. В атаку отправились 45 воинов, а вернулся 31. Унылые и злые варяги собрались во дворе австрийского храма. На востоке горизонт едва посветлел, пепельной полоской, отделив черное небо от темной земли. Воины стояли в потемках, негромко переговариваясь. По ним перебегали малиновые отсветы вечного огня, то высвечивая хмурые лица, то бросая на них тень. Те, кто вымок, толпились в ротонде, греясь у неугасимой грелки. Поворачиваясь, чтобы одежка сохла быстрей. Олег стоял тут же, протягивая руки к огню. От мокрой рубахи валил пар, оставляя соляные разводы. Кань дубела, но это пустяки. Вон огнепоклонники вообще в чем попало гуляют. А некоторым уже все равно. Я бы сейчас по мы к ним прошелся. Со злостью вымолвил Ярл Рогволд. Все бы спалил нахрен. А толку, угрюмо сказал Ярл Олов. Крепость не спалишь. Но можно попробовать, вырвалось у Олега. Все посмотрели на него. Сухов не смутился, выпрямился и задрал подбородок. — Ты это о чем? — прямо спросил Клык. — Если в Слободах найдутся бревна или брусья, какие-нибудь балки потолочные, то можно попробовать построить катапульту. Чего, — Чего-чего построить? — не уразумел малютка Свен. — Катапульту! — подсказал ему Ивор. Готов пулять! изумился Свен. Мрачные выражения лиц сменились обычными, в задних рядах засмеялись. Катапульта ⁇ это такое метательное орудие. Назидательно объяснил боевой клык. Если столкнетесь с ромеями, узнаете. Она вот такие каменюки. Князь развел руки, показывая размер снарядов. Месяц за тысячу шагов. — Серьезная штука, — заценил Свен. — А нам она зачем, а? — Понял. Каменюки по крепости метать. — Не камни, — терпеливо втолковывал Олег, — а горшки с нефтью. Если такой горшосик запалить да метнуть, мы всю крепость сожжем нахрен. Ярл олов крякнул в доволе. — Это выход, — сказал он. — «И ты знаешь, как их делать, эти кота, ката? Ну, ты меня понял?» «Соображу», — ответил Олег, — «если найду все, что нужно. Надо Саида пораспросить, А где он, кстати?» Варяги заглядывались, и тут Пончик сказал громким голосом. «Саида давно уже нет на острове. Я сам хотел его найти, чтобы он перевел мне надписи на Ратонде и нигде не нашел». — Не там искал, — выцедил Олег. — Саид наверняка в крепости. Вот кто нас арабам сдал. Варяги яростно взревели. — Найду подлюку, — пообещал клык задушенным голосом. — Лично врежу ему красного орла. — Собираемся. Поищем по слободе, что Олегу нужно. Если не возьмем с бакинцев золотом, так хоть спалим этот подлый городишко. Слобода к северу от Бакинской крепости была застроена глинобитными мазанками с плоскими крышами и кривыми дувалами, через которые перевешивались ветви тутовых и инжировых деревьев, акаций и каштанов. Но попадались и дома побогаче, иные в два этажа вытягивались. В один такой, стоявший на возвышенности, в шагах в двустах от стен крепости, и ввалились полсотни варягов. Олег прошелся по-хозяйски, оглядел потолок мехмонханы гостевой комнаты. — Семь балок, — сказал он удоволенно, — ломай, ребята. — Ребятам только скажи. Мигом разобрав крышу, русы выдрали балки и спустили их во двор. Затем бригада ломастеров отправилась дальше. И к разгару утра у Олега было полно пиломатериалу. Нашлись и костыли, и кожаные ремни. — А ты точно знаешь, как ее строить? — недоверчиво спросил Пончик. — Да я этого добра столько в интернете перевидел, — отмахнулся Сухов. — И баллист, и анаграф. — Сообразим. Зря я что-ли заканчивал. Среди варягов хватало опытных корабельщиков, умелых в обращении с деревом. Они живо собрали опорный каркас катапульта Анагра, поставили верхнюю раму, уперли ее откосинами, приладили метательный рычаг с плетеной прощей, скрутили упругие жгуты из вороха кожаных ремней и волосяных веревок. Больше всего возни было с механизмом натяжения. Пришлось разжигать огонь в местной кузнице, отковать грубое подобие шестерен с храповичками. Понаблюдав за ходом строительства чудо-оружия, Ярл и Негельт поскреб в затылке и разослал своих людей собирать по домам глиняные сосуды, наполнять их каменным маслом из ближайшего нефтяного озера и складывать в сторонки. Олег и Пончика припахал. Заставил подобрать испытательный снаряд с учетом веса будущих зажигательных бомб. Шур соорудил весы качели, пока не уравнял большой горшок полной нефти с каменной глыбой, выломанной из забора. После обеда состоялось испытание. «Крутим!» — скомандовал Олег, берясь за рукоятку натяжного механизма. И варяги взялись за дело. Толстый сноп из ремней веревок скручивался и скрипел, поддаваясь все же и туже. «Хватит!» Закладывай камень. Малютка Свенс с готовностью подхватил увесистую глыбку, вывешенную пончиком, и бережно вложил ее в веревочную прощу. Ну-ка, Олег подхватил секиру и обухом ударил по стопору. Жгут с визгом крутнулся, метательный рычаг с грохотом ударил по верхней раме, обмотанной толстым слоем тряпья и камень унёсся по крутой дуге, вращаясь в полете. «Здорово!» — выдохнул Свен. Пончик влетел во двор с криком Перелет! Перелет! «Ага!» — Коллегу вернулась уверенность. «Тогда надо передок приподнять». Общими усилиями нижнюю раму приподняли над землей, подложив под нее пару брусьев. «Крутим! Заряжаем!» Последний оборот — Свен торжественно кладет камень. «Уск!» — весело гаркнул Сухов. Катапульта сотряслась, а камень усвистал над крышей разобранного дома. «Попал!» — донесся крик Пончика. «Крутим!» — радостно спросил малютка Свен, прижимая глыбу к животу. «Пока не надо!» — строго сказал Олег. Делаем еще парочку орудий или две парочки. Короче, сколько успеем. И стрельнем залпом. Работа катапульщиков завершилась лишь к вечеру. Пять орудий стояло вдоль пустынной слабоской улицы. «Ну, все?» — спросил Ярл Олов нетерпеливо. «Все?» — выдохнул Олег. «Можно начинать». «Крутим!» Гаркнул малютка Свен. Варяги опустили и закрепили метательные рычаги, уложили в них большие кувшины с нефтью запечатанные, с фитилями, смоченными все в том же земляном масле. Заскрипели, сворачиваемые жгуты, в слободе не хватило ремней, но ярлы не пожалели корабельных снастей из кожи моржа и тюленя. Готово! Поджигай! Горит! Пускай! С множественным грохотанием сработали катапульты. Пять снарядов, распуская по вечереющему небу шлейф искр, унеслись к крепости и лопнули на улицах, разбились о плоские крыши. Блыхнуло пять очагов возгорания. «Ага!» — заорал ярл Рогволд. «Грейтесь теперь! Крутим!» И еще один залп. И еще. Неумело собранные катапульты расшатались, грозя развалиться вовсе, но с функцией своей они справились. В крепости начался нешуточный пожар. Большие кувшины кончились, тогда нефть стали наливать в кожаные бурдюки, для этого и предназначенные. Бурдюки хлопались на улице Баку и расплескивали лужи огня. Пробивали хлипкие крыши, и тогда гудящее пламя охватывало дома изнутри. Вои и крики донеслись до катапульщиков, радуя закаленные варяжские сердца. Стемнело, но в крепости было светло. Пожар бушевал, пожирая все, что могло гореть. — Арабы выезжают из ворот! — прокричал Фудри москвич. — Много их! — встрепенулся князь нигельд «Человек десять, был сюда!» «Не трогать, сарацин!» рабы на белых конях, закопченных сажей, въехали на возвышенность и остановились. Ехавший впереди, в шитом золотом халате, с жирной талией, стянутой поясом, черненным серебром, в парчевых сапогах с загнутыми носами, в белой челме, слез с коня и поклонился князю Нигельду. Видно было, что поклон дался арабу с превеликим трудом. Его смуглое лицо было стянуто, как маска, а губы сжаты в ниточку. «Я шейх — Я шейхнафты, надменно проговорил араб. — Меня зовут Абу-Юсуф Усман ибн-Назир. — Сколько мы должны заплатить, чтобы вы покинули нефтяной берег и оставили в покое жителей его? Олег перевел, и боевой клык удовлетворенно кивнул головой. — Люблю таких, — признался он. — Не ходят вокруг да около, а сразу о деле ведут речи. — Значит так, Абу... и так далее. Выплатишь нам дань золотом, можно жемчугами или каменьями. Подбросишь пропитание и передашь на мой суд некого Саида, бежавшего от нас и мы снимаемся с якорей. Поторговавшись, шейх с князем сошлись в цене. Ранним утром воины Аллаха с постными лицами пригнали 10 ишаков, груженных драгоценными металлами и тканями, вином и продовольствием, пробовать которое варяги заставили самого шейха. Усман ибн Назир добросовестно покусал все фрукты и отпил из мехов. А кослу, следующемуся последним в череде ушастых собратьев, был привязан Саид. Талмач дергался и извивался пуча глаза, но боевой клык встретил переветника с отеческой улыбкой. Здравствуй, Саид! проворковал он. Что ж ты ушел? И не попрощался. Нехорошо. А ну-ка. «Кладите это дерьмо пузом вниз!» Малютка Свен и стеги метатель колец сноровисто уложили брыкавшегося Саида на шатун катапульты и сдернули с него рубаху. Варяги окружили место казни плотным кольцом. «Приступим!» Князь Инигельд вытащил нож, приложил его к спине Саида, от отчего тот забился в путах и распорол предателю кожу вдоль хребта, Взрезая мышцы с сухожилиями и хрящами, отделяя ребра от позвоночника. Проделав ту же операцию с другого боку, клык вывернул наружу ребра, открывая розовые легкие. — Вытащи ему крылья, князь! — завопил Турберн в полном восторге. «Нет — Нет! — улыбнулся нежно боевой клык. — Так он сразу сдохнет! я хочу, чтобы эта мразь полетала. Отпускай — Отпускай! Свен со всей силы трахнул по стопору, и метательный рычаг зашвырнул воющего Саида в небо. — Как парит! — сказал Олег, провожая глазами Толмача. — Наш орел! Дружина загоготала и повалила к берегу. — Все должно быть по-честному. Получили выкуп? — Получили. — Обещали отплыть сразу же? — Обещали. — Значит, надо держать слово. Оживленно делясь впечатлениями, варяги полезли на лодье. — Весла на воду! бакинцы погорельца стали потихоньку покидать крепость. Они боязливо толпились у ворот и глядели, как уходят страшные девы с холодного севера. В сторонке стояли двое, он и она. Красивая молодая женщина, безуспешно скрывающая великолепную фигуру под мешковатым покрывалом, и пожилой мужчина с обрюзгшим лицом евнуха. Коротко посовещавшись, странная пара оседлала коней и отбыла по дорогу в Шимаху. Алодии обогнули острова и подняли полосатые паруса. Устойчивый Хазри погнал корабли дальше на юг. За новой славой, за новыми приключениями, за новой добычей.